Глава 30. Вова. Укладываю девочек спать, читаю им на ночь сказку и не успеваю дождаться, чтобы они уснули, как засыпаю первым сам, отключаюсь моментально. Обычно я сплю спокойно, без сновидений, но в этот раз мне чего только не снится, полный бедлам. Я не успеваю сообразить, как одна картинка сменяет другую. Дом мне снится гигантское зеркало, которое жаждет моих малышек сожрать. То змея окольцовывает руку и, разевая пасть, норовит кинуться мне в лицо. То я с девочками оказываюсь на ковре самолете и на нас надвигается комета. Прячу дочек за своей спиной, понимая, что столкновения не избежать, заставляю их прыгнуть вниз, а затем сам в последнюю секунду прыгаю следом. Резко распахиваю глаза, сажусь. Озираясь по сторонам, понимаю, что это был просто крайне реалистичный сон, и можно выдохнуть. Спускаю ноги с кровати, даю себе отдышаться. Состояние то еще. Мне давно не было настолько страшно. Сердце вот-вот выскочит из груди. Стучит слишком быстро и не желает замедляться. Беспокойство накрывает с головой. Делаю глубокий вдох и все-таки заставляю себя отдышаться. Медленно, но все же добиваюсь, чтобы сердцебиение пришло в норму, и я начал нормально дышать. Настроение поганое, хуже уже не придумать. Но сидеть на месте нечего, надо вставать. Проверяю своих девчат. Они сладко сопят, но совершенно вылезли из-под своих пододеяльников. Накрываю их и поднимаюсь с кровати. Нужно идти. За окном уже начинает светать, а это означает одно. У меня дел просто не в проворот, и мне нужно к ним немедленно приступить. Я так и не сделал ничего из запланированного на вчерашний вечер. Если не нагоню график, то потом не вывезу. Выхожу из спальни и понимаю, что пора делать детскую. Нечего девочкам спать в гостевой. Кое-как умываюсь, прохожу на кухню и забираю кружку со свежезаваренным бодрящим напитком из кофемашины, а после этого отправляюсь в гостиную. Мне предстоит в сжатые сроки сделать кучу дел. Достаю ноутбук, раскладываю на столе документы и только загружаю программу, как за спиной слышу тихие шаги. Кто-то крадется. Реагирую мгновенно. Подпускаю противника ближе и ближе, выжидаю, резко оборачиваюсь, выпуская кулак. «Бу!» — на меня прыгают мои девчонки. Время останавливается. Я словно в замедленной съемке вижу летящий кулак, Прямо в нежное детское личико. Едва успеваю смазать предполагающийся удар. «Испугался?» — весело верещит Маня. «Ха-ха!» — смеется Соня. Знала бы она, насколько мне сейчас не смешно. Смотрю на одну мартышку, на другую. Сердце вот-вот выскочит из груди. «Девочки, произношу на выдохе. Мне требуется время, чтобы собраться с мыслями, ведь на языке стоит один сплошной мат». Поскольку разговаривать с дочками я должен все же прилично, и не имею ни малейшего права срываться на нецензурные выражения, поэтому мне приходится силой воли держать себя в руках. Испугался, испугался. Довольные усаживаются рядом. А что ты тут делаешь? Лезут в мои документы. Едва успеваю их убрать. Ласточкина, ты, блин, как с ними живешь-то? Не понимаю. С такими девчонками нет ничего проще, как инфаркт схлопотать. Мань, Сонь, усаживаю апельсинок напротив и обращаюсь к ним без тени юмора. Они видят мой настрой и тут же меняют свое поведение, перестают баловаться, внимательно смотрят на меня. Я сейчас буду говорить, а вы запоминайте. Хорошо? Уточняю. Они должны не просто слушать меня, но и воспринимать сказанное, иначе ничего не получится, мы только зря потеряем время. Кивают. Никогда произношу с нажимом. «Слышите? Никогда не подкрадывайтесь к человеку со спины, особенно ко взрослому», — выделяю особо. «Почему?» — спрашивает Маня, наивно хлопая длинными ресницами. «Ты же нас не ударил?» — сознанием дела добавляет Соня. «Знала бы ты, дочь. И что? Не спешу сбавлять обороты. Если я не ударил, это не означает, что кто-то другой поступит так же. Беру паузу». Делаю глубокий вдох, привожу мысли в порядок. Я сейчас дико раздражен, ведь так и не смог доделать намеченное, а сроки горят, они прямо пылают. Блин, девочки, ну почему с вами так сложно? Хочешь проверить, смогу ли я сдержаться в следующий раз? Спрашиваю у Сони с вызовом в голосе. Она смотрит мне в глаза, но напряжение не выдерживает. Поджимает губы и опускает вниз взгляд. Не хочу. Говорит, еле слышно. «Что?» — намеренно переспрашиваю. «Повтори». «Не хочу», — произносит уже чуть громче. «А ты, впиваясь взглядом в маню, тоже проверить не хочешь? Или интересно?» «Нет», — бурчит. «Не слышу», — подминая вторую шебутную девчушку. «Я им не мать, веревки из себя вить не позволю. Бесспорно, я люблю своих девочек, но ездить на себе не позволю даже им». «Детей нужно воспитывать с рождения, и если Аня в силу мягкости своего характера не может справиться с такими характерными девочками, то я ей помогу». «Не хочу!» — говорит достаточно громко, чтобы без труда разобрать слова. «Вот и славно!» — откидываюсь на спинку дивана. «Раз не хотите получить в нос, то больше никогда не подкрадывайтесь со спины». «А сбоку можно?» — тут же прилетает следующий вопрос. Закрываю глаза, чтобы их не закатить. Ох, дети, дети, сколько же нужно с вами терпения. Никак нельзя, заявляю. Смотрю на дочерей и понимаю, поработать они мне не дадут. Плакал мой проект. Если его не запустить, то он пойдет ко дну, и мой бизнес пойдет следом. Идем, зову за собой дочерей. Они сидят на месте и не спешат двигаться. «Куда?» спрашивает Соня. «Зачем?» Летит вопрос от Мани. Разворачиваюсь и смотрю на двух своих хвостиков. «Завтрак будем готовить», — объявляю. Девочки тут же радостно кричат, несколько раз прыгают и со всех ног уносятся в сторону кухни. «Все, что мне остается, так это идти следом».